Сидел за самоваром и в бессмысленном испуге, раскрыв рот и выпучив глаза, глядел на свою супругу, почти окаменевшую его своим появлением. Из передней выставилась заспанная и неуклюжая фигура Гришки, хлопавшего глазами на всю эту сцену. Да и не даются от того и не стриг, проговорил он ворчливым и осиплым голосом. 10 раз ножницами подходил, вот говорю, Барыня ужoctк приедет, нам обоим достанет. Тогда чего станем делать? Нет, говорит: "Подожди, я к воскресенью завьюсь. Мне надо, чтобы волосы длинные были". Как? Так он завивается. Так ты ещё выдумал без меня завиваться? Это что за фасоны? Да идёт ли это к тебе, к твоей глупой башке? Боже, какой здесь беспорядок! Чем-то пахнет. Я тебя спрашиваю, изверг, чем это здесь пахнет? кричал испуг, накидываясь всё более и более на невинного и совершенно уже шалевшего Афанасия Матвеевич. М- матушка, пробормотал запагонный супруг.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 — Да ведь ты, Марья Александровна, все же законная жена моя, так вот, я и говорю по-супружески, — возразил была Афанасий Матвеевич, и в ту же минуту поднес обе руки свои к голове, чтобы защитить свои волосы. — Ах ты, харя! Ах ты, осиновый кол! Ну, слыхано ли что-нибудь глупее такого ответа?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 Совсем, совсем мокрый, в 3 часа не обсохнут. Как теперь вести его? Как теперь людям показать, что теперь делать?